Говоря это, Дон Кихот встал с постели, намереваясь запереть дверь и не впускать Донию Родригес. Но как раз, когда он собрался запереть дверь, сеньора Родригес уже возвратилась, держа в руке зажженную свечу из белого воска. И, увидав вблизи Дон Кихота укутанного в одеяло с повязкой на лице и в ночном колпаке или ермолке на голове, она опять испугалась и, отступив шага два, сказала — «В безопасности ли я, сеньор Дон Кихот, так как не считаю весьма благородным признаком, что ваша милость встала с постели?» «То же самое и мне следовало бы спросить вас, сеньора», — ответил Дон Кихот. «Итак, я спрашиваю, в безопасности ли я от нападения и насилия?» «От кого или против кого требуете вы этой безопасности для себя?» — сказала Дуэнья. — Требую я ее от вас и против вас, — ответил Дон Кихот. — Потому что ни я, ни из мрамора, ни вы, ни из бронзы. И теперь не десять часов утра, а полночь, и даже, я думаю, несколько больше, и находимся мы с вами в комнате более уединенной и замкнутой, чем должно быть была пещера, где коварный и отважный Ней насладился прекрасной и сострадательной дедуной. Но дайте мне, сеньора, вашу руку, потому что я не желаю другого, большего удостоверения, чем собственное мое воздержание и целомудрие, и то, которое представляет мне столь почтенный головной ваш убор». Говоря это, он поцеловал правую свою руку и взял ее руку, которая она ему подала, проделав ту же церемонию. Тут Сид Амед вставляет в скобках замечание и говорит, что он клянется именем Магомета, что отдал бы лучшую из двух имеющихся у него мантий за то, чтобы видеть, как эти двое, взявшись за руки, прошли вместе от дверей к кровати. Наконец Дон Кихот лег на свою постель, а сеньора Родригес села на стул, несколько поодаль от него, не снимая своих очков и не выпуская из рук свечи. Дон Кихот свернулся под одеялом и закутался в него так плотно, что только лицо осталось открытым. После того, как они оба успокоились, первый прервал молчание Дон Кихот, который сказал «Теперь вы, милость ваша, сеньора Донни Родригес, можете изложить мне и излить передо мной все...» чем наполнено огорченное ваше сердце и чем озабочен ваш ум, так как я выслушаю вас целомудренными ушами и помогу вам милосердными делами. «Верю этому», — сказала Дуэнья, «потому что от приятной и изящной наружности вашей милости нельзя было ждать ничего иного, как только такого христианского ответа. Дело в том... Сеньор Дон Кихот, что хотя милость ваша и видит меня, сидящий здесь на этом стуле и находящийся в самом сердце Арагонии, в одежде увядающей и беспомощной дуэньи, я родом из горной местности Авиедо и происхожу из семьи, которая находится в родстве с самыми знаменитыми семьями той местности. Однако несчастливая судьба моя и беззаботность моих родителей, которая привела их к раннему разорению, не знаю как и почему, были причиной того, что я должна была уехать ко двору в Мадрид. И здесь родители мои в миролюбивых видах, и чтобы уберечь от еще худших несчастий, устроили меня в качестве горничной у одной знатной сеньоры. Я должна сказать вам, милость ваша, что в изготовлении тонкой бахромы и в шитье белья никто не мог во всю мою жизнь превзойти меня. Родители мои оставили меня в услужении и вернулись к себе на родину, а несколько лет спустя они, должно быть, отправились на небо, так как они всегда были добрыми католиками-христианами. Я осталась сиротой, Довольствуясь скудным жалованием и незначительными подарками, которые обыкновенно делают горничным во дворцах. Около этого времени влюбился в меня, к чему я не подала ему ни малейшего повода, один из оруженосцев, человек уже пожилой, с бородой и представительной наружностью, а сверх всего такой же идальго, как и король, потому что он был горец». Мы не умели вести наши любовные дела так скрытно, чтобы они не дошли до сведения моей сеньоры, которая в избежании всяких сплетен поженила нас с разрешения одобрения святой матери Римской католической церкви. От этого брака у нас родилась дочь, чтобы отнять у меня всякое счастье, если когда-либо оно у меня было не потому, что я умерла от родов которыми я разрешилась своевременно и благополучно, а потому что вскоре после рождения нашей дочери умер муж мой от приключившегося с ним испуга. И будь у меня время рассказать об этом вашей милости, я знаю, что вы очень удивились бы. Тут Дуэния начала горько плакать и сказала «Простите мне». Ваша милость, сеньор Дон Кихот, но я не в силах сдержаться, потому что всякий раз, что я вспоминаю моего несчастливца, слезы текут у меня из глаз. Помоги мне, Боже, с какой гордостью! Возил он мою сеньору позади себя на крупе могучего мула, черного как смоль, так как в то время еще... Не были в употреблении ни кареты, ни носилки, которые, как говорят, теперь в ходу, а сеньоры ездили на мулах, сидя сзади своих оруженосцев. Но одного не могу не рассказать вам, чтобы убедились вы в благовоспитанности и обходительности моего доброго мужа. При въезде в улицу Сантьяго в Мадриде, а эта улица несколько узкая, Случилось, что как раз навстречу им шел столичный алькальд с двумя альгасилями впереди него. И так лишь только мой добрый оруженосец увидел его, он повернул мула, готовясь сопровождать алькальда. Сеньора моя, сидевшая на крупе, сказала ему тихо, что вы делаете, несчастный, не видите вы разве, что я здесь? Из вежливости алькальд попридержал свою лошадь и сказал «Поезжайте своей дорогой, сеньор, так как мне следовало бы сопровождать сеньору Донию касильду Это было имя моей госпожи. Тем не менее муж мой, держа шапку в руках, настаивал на том, чтобы ему сопровождать алькальда. Увидав это, сеньора, исполнившись гневом и досадой, вытащила большую булавку или, я думаю, это было шило, и воткнул ему его в чресло, так что мой муж громко вскрикнул и до того скорчился всем телом, что вместе с госпожой своей упал на землю. Двое из ее лакеев подбежали, чтобы поднять ее, и то же сделал и алькальт с альгасилями. Ворота Гадалахара всполошились, я хочу сказать, вся бывшая там праздная толпа — Госпожа моя ушла пешком, а мой муж отправился в цирюльню, говоря, что у него насквозь проткнуты все внутренности. Слух об учтивости моего мужа наделал столько шума, что мальчишки бегали за ним по улицам, и из-за этого, а также и потому, что он был немного близорук, госпожа моя отказала ему от места. Это огорчение, не сомневаюсь в том, было причиной его смерти.